Мои жизненные ценности. Ценность каждого человека определяется ценностью предмета его стремлений. Марк Аврелий. Об одной из ценностей я написал с точки зрения бизнес-наставника. Никогда не советую другому человеку делать то, что невыгодно для него, даже если это выгодно тебе. Эту ценность можно сформулировать как «честность». Ко мне часто приходят люди и просят помочь. Иногда я вижу, что советы не помогут, потому что они не готовы к правильному восприятию. Порой понимаю, что они не будут выполнять рекомендации из-за легкомыслия или отсутствия воли. В этих случаях я отказываюсь брать деньги и прошу их уйти. Были случаи, когда я выгонял слушателей с тренинга по этой же причине. Однажды ко мне на индивидуальное обучение пришла семейная пара. По разговору я понял, что я им не нужен. Мне пришлось ответить отказом. Женщина уговаривала меня и обещала хорошо заплатить, на что я ответил, что здесь не магазин, чтобы торговаться. Я бизнес-наставник, поэтому если я вижу, что мои знания принесут пользу, то и сам буду рад помочь. А если понимаю, что вам это не нужно, то обхожусь парой бесплатных советов. Так я стараюсь поступать всегда. И поэтому процветаю. Еще одну ценность я определил как отец – ответственность за будущее своих детей. За их будущее отвечаю только я, ни школа, ни детский сад, ни государство за это не отвечают. Если дети не могут поделиться со мной своим душевным состоянием, значит, я что-то упустил. Единственный человек, которому они должны максимально доверять, рассказывая о своих переживаниях и о своей самой заветной мечте – это я и я стараюсь делать все возможное, чтобы соответствовать этой ценности. Есть ценность, которую я определил как партнер. Ответственное сотрудничество. Работая с любым человеком, буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы он был в безусловном выигрыше по сравнению с тем, что было до нашего партнерства. Я стану человеком, с которым выгодно работать и иметь дело. Даже если он меня обманывает, если хитрит и врет мне, я не должен отвечать тем же. Я должен соответствовать своим ценностям в любом случае. Поэтому я сделаю все, чтобы он был в выигрыше. С кем бы я ни работал, я всегда стараюсь соответствовать этой ценности. Это очень важно для меня. Такое отношение помогает укрепить уважение к самому себе. Когда дело касается суммы в 100 долларов, люди сохраняют доброжелательность. А когда цена вопроса возрастает до ста тысяч долларов, они меняются. А если на кону 500 тысяч долларов, ни о каком честном партнерстве уже говорить не приходится. Все стараются всеми силами схитрить и добиться большего выигрыша для себя. Поэтому очень важно, несмотря ни на что, оставаться верным своим ценностям, а для этого необходимо обязательно определить их и всегда им соответствовать. Еще одну ценность я определил так – жить в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет моя вера. Я постепенно избавляюсь от недостатков, которых у меня хватает, и этот процесс делает мою жизнь более легкой и благополучной. Теперь о ценности с позиции наставника – жить в соответствии с тем, чему обучаешь на тренингах. Я всегда стараюсь соответствовать всему сказанному на семинарах и написанному в моих книгах. Я так живу и понимаю, что только такое отношение поможет добиться успеха. Всегда надо соответствовать своим ценностям. Следующая ценность – всеми силами стараться жить без обязательств. Я имею в виду финансовые обязательства, означающие наличие долгов. Мои ценности как ученика Я всю жизнь буду предан своим наставникам, у которых чему-то научился. Буду искренне любить и благодарить их. Буду применять полученные знания максимально широко. Я никогда не буду обсуждать своих наставников, их минусы и плюсы. Я ученик, который должен всегда учиться и служить своему народу, используя приобретенные знания. Дорогой слушатель! Я привожу мои жизненные ценности как образец, чтобы вам было легче написать свои. Вам не обязательно соглашаться со мной. Вы вольны сказать то, что важно вам. Мои ценности очень помогли мне, в частности, убрали саму возможность обсуждения наставников. Обычно люди вначале приходят как ученики а потом становятся судьями и критиками, и вместо того, чтобы заниматься учебой, начинают обсуждение жизненных обстоятельств наставника и его окружения. Учеба останавливается, фокус внимания перемещается в область сплетен, и человек забывает, зачем он пришел. Я тоже человек, иногда и во мне просыпается критик и даже любитель посудачить. Когда я осознал, что двигаюсь не в ту сторону, сразу себя остановил. Пусть каждый человек берет у жизни и у наставников только то, что ищет. Я решил, что буду брать только то, что делает меня мудрее и духовно богаче, что помогает мне достигать целей, но всегда возникали препятствия, мешало окружение, которое считало, что я что-то неправильно делаю или не у тех учусь. Они критиковали моих наставников, а я искал то, что было необходимо на моем пути к успеху. В итоге я достиг многих целей, а те люди до сих пор продолжают обсуждать. только объекты у них меняются мои ценности как мужа Я всегда буду стараться понять свою супругу. никогда не буду делать выводы о семье, не обсуждая ситуацию с ней. Все родные и близкие люди очень дороги мне но жена – тот человек, который доверил мне свою судьбу и полагает, что будет счастлива со мной. Основная моя цель в семейной жизни – оправдать ожидания супруги, поэтому буду ей верным мужем и никогда не допущу измен, не буду вести тайный образ жизни. Я осознаю, что создание для нее и для наших детей лучших условий жизни – это моя обязанность. Я буду вести такой образ жизни – который докажет, что главное место в моем сердце занимает семья. Я буду человеком, которому жена может всегда доверить свои мечты и опасения, радости и переживания. Когда мы определим свои жизненные ценности и начнем жить в соответствии с ними, жизнь станет полноценной и гармоничной, а главное, что мы сами будем управлять ею, и она наполнится радостью, позитивными эмоциями и яркими впечатлениями. Эти ценности обогащают мою жизнь. Повторюсь, о своих ценностях я рассказал в качестве примера, чтобы вам было легче определить свои. У вас должны быть свои собственные. Формулируйте их таким образом, чтобы они определяли ваши поступки. Тем, кто проходит у меня индивидуальное обучение, а таких 292 человека на сегодня, я помогаю описать шесть составляющих личности.